Глава 41. Последние приготовления. Воскресное утро начинается с того, что великан запрыгивает на кровать и тычется холодным носом в мою щеку, прося поесть. Не получив ответа, он тянется мордой к моему уху и пронзительно в него мяукает. Я вскакиваю, едва не сшибая чашку с чаем, которую вчера оставила на тумбочке. Котёнок валится на одеяло, а я сонно протираю глаза. Кто бы мне раньше сказал, что котята столько едят? Великан снова пищит, а я спускаю ноги с кровати. Сейчас, сейчас. Ах. И почему ты именно у меня поесть просишь? Последние слова я говорю уже заходя на кухню, где мама допекает огромную гору блинов. Это потому, Смеётся она, что он выбрал тебя своей мамой. «Очень мило». Ворчу, но всё же достаю заветный пакетик и кормлю прожорливое чудовище. «Опять ляжешь?» — спрашивает мама, орудуя сразу тремя сковородками. «Время ещё есть, Юль. Можешь воспользоваться своим законным выходным». Мой взгляд падает на два огромных ватмана, свернутых в трубочку в углу кухни. Вчера мы их вместе с мамой полдня разрисовывали. Посреди первого листа огромная надпись «Тайфун-чемпион» — цвет команды Егора. А на втором — мое личное послание. «Грушев, вперёд!» И чуть ниже — «Егор, ты лучший!» И я знаю, это правда. Потому что для меня Егор давно стал лучшим. Без вариантов и без конкурентов. Он просто пришёл в мою жизнь и занял там самое почётное место. «Нет», — отвечаю абсолютно честно, — «я уже не засну». До матча ещё пять часов. Это никак не помогает мне не волноваться. Мама смотрит на меня с хитрой улыбкой и кивает. Она понимает. Похоже, она наконец-то приняла то, что я выросла. И теперь она действительно меня понимает. «Тогда помоги мне доделать блины». Вот с этим я соглашаюсь и встаю к плите. Почему-то мелькает в голове вопрос, любит ли Егор блины. Если да, то я хочу научиться их готовить виртуозно, не хуже мамы. На кухню входит папа в потёртых спортивных штанах. Он зевает и с улыбкой смотрит на нас. «Ну что, девочки, готовы к важному дню?» Наш рыцарь на белом коне сегодня будет сражаться ради платочка своей прекрасной дамы. Пап! возмущённо кричу, заливаясь краской. Всё не так. Эти соревнования ещё полгода назад запланированы были. Мы тогда даже не знакомы были. Разве это что-то меняет? Он усмехается и подтягивая штанины, садится за стол. Главное, что сейчас вы будете друг на друга смотреть во все глаза. Желаю парню, чтобы он не сильно на тебя отвлекался. А то знаю я этих влюблённых». Тут он мельком смотрит на маму, а она усмехается. «Я же недовольна Бурчу, не зная, куда девать глаза от смущения. Но не готова я обсуждать свои личные дела с родителями. Не готова». Дальше папа ворчит что-то про шумные мероприятия, но поглядывает на подготовленный свитер с эмблемой команды. Его лицо пытается быть строгим, но в глазах — искорка азарта. «Поддержать парня надо!» — наконец, изрекает он, проверяя электронные билеты. «Раз уж он за тебя горой встал, мы своих не забываем!» Я уже хочу ответить, но отвлекаясь на звонок в домофон. Это брат. Серёжа вваливается в квартиру, таща за собой Катю в огромном шарфе с ярко-синей надписью «Тайфун», который больше похож на спальный мешок. Они, как это часто бывает, забыли свои ключи. Зато светятся искренним довольством. Значит, всё же смогли уладить свои проблемы, чему я очень рада. Всё готово? Брат швыряет на диван пакет с шумовками и флажками. Я даже светящийся браслеты прихватил. На случай, если наши забьют. «Ты думаешь, мы на рок-концерт едем?» Катя поправляет шапку, из-под которой выбивается каштановый локон. Впервые её вижу с распущенными волосами. Невиданная вольность для такой, как она, но... Серёже явно нравится. Хотя... С твоим братом никогда не знаешь. «Я бы попросил!» Возмущается он. Голоса родственников сливаются в один большой гул. Они смеются, кричат, бегают из кухни в комнаты и обратно, собираясь и готовясь поддерживать моего парня на соревнованиях. Я наблюдаю за всем этим с огромным облегчением от того, что Егора в моей семье приняли. В сотый раз проверяю телефон. со вчерашнего вечера, Ни одного сообщения. Я знаю, что он готовился, но... Как же я соскучилась. Тут вспоминаю, что так и не поблагодарила Серёжу. Поднимаю глаза на брата. Серёж, дотрагиваюсь до его руки. Спасибо за то, что всё уладил с теми... С нападением. Он усмехается и хлопает меня по плечу, краем глаза следя за тем, как Катя, стоя перед зеркалом. Рисует идеальную синюю волну на собственной щеке. Она безупречна даже в костюме фаната. Вон как глаза горят. «Не благодари. Это тот редкий случай, когда мои связи пригодились в полной мере. Просто всё совпало идеально. Видимо, твой рыцарь действительно должен был сегодня играть. Показания, камеры. Всё сложилось. Судья даже слушать их оправдательное лепетание не стал». «То есть...» «Их наказали?» Переспрашиваю, хотя уже знаю ответ. «Сынок замминистра теперь будет мечтать о карьере дворника», — усмехается Серёжа. А его папаша предпочёл не связываться. Папа фыркает, пробираясь к выходу с транспарантом. «Политика. Сплошная грязь. Какое счастье, что никто из вас в неё не полез. Разве что Серёга иногда залезает и пачкается». «Зато наш Егор чист», — парирует мама и вручает мне термос с какао. «Юлечка, не забудь сказать Егору, что мы ждём его после матча». По дороге к стадиону я ёрзаю на заднем сиденье, сжимая в руках телефон. С одной стороны меня зажал брат, с другой — его невеста. Мама по-царски сидит на переднем сиденье и лишь изредка кидает на нас насмешливые взгляды. Хорошо ей. А у меня уже в глазах режет от резкого запаха Катиных духов. «Перестань дёргать ногой». Невеста брата разворачивается ко мне, усмехаясь. «Сидишь, как на иголках. Неужели так волнуешься?» «Она же влюблённая», — подкалывает Серёжа. «У неё есть право на истерику». «Идите вы!» — огрызаюсь я а сама бесконечно открываю и закрываю последние сообщения, которые прислал вчера Егор. Жду завтрашнего дня не только из-за матча, а потому что больше всего на свете хочу тебя обнять. Спокойной ночи, Кнопка. улыбаясь невидяще глядя в переднее стекло, а брат снова фыркает. «Как есть, влюблённая дурочка! Неужели я дожил до этого дня?» «Да замолчи ты!» — кричим мы вдвоём с Катей и лупим его вместе, создавая невообразимую суету на заднем сиденье. «Дети, машина трясётся!» — кричит папа, качая головой. «Сегодня можно!» — смеётся мама.